Глава одиннадцатая. Фердинанд Ваксель продолжал свое неторопливое и неотразимое наступление вглубь Латании. А в Кортезии гремел скандал. Лидера оппозиции в Сенате Леонардо Бернули уличили в подозрительной связи с враждебными элементами. Некое общество сочувствующих промышленников внесло в избирательный фонд сенатора 5 миллионов диданов. Он сам торжествующе объявил, что пользуется поддержкой этого общества. Перечислил приношения других организаций. Полиция проверила источники доходов сенатора и не обнаружила общество промышленников. Человек, назвавшийся его представителем, как в воду канул. Бернули помнил фамилию, внешние приметы. Поиски полиции были безрезультатны. Такого человека в Кортезии не существовало. Сам Амина Ментова в Сенате обвинил Леонардо Бернули в общении с подозрительными людьми и намекнул, что не удивится, если вскроются факты, о которых сегодня никто не подозревает. В ответ разъяренный сенатор обвинил президента в клевете. Глава государства, применяющий нечестные методы борьбы с политическими противниками, не руководить великой страной. «Я буду добиваться досрочного смещения Аментолы, страстно кричал он. Сенат постановил немедленно расследовать неприятный инцидент и доложить о результатах. Прищепа попросил срочного приема у Гамова. Гамов вызвал меня и Вудворта. «Первая фаза игры прошла удачно», – докладывал Прищепа. Сомнения в деятельности Бернули посеяны. Аментола с радостью ухватился за информацию от тюка. Но дальше осложнение. В честность Бернули верят не только его друзья. Он один из немногих сенаторов, не запятнанных неблаговидными поступками. И он так горячо уверял в своей невиновности, что мысль о провокации многим показалась убедительной. Правда, в ней подозревают не нас, а самого Аментолу. У президента много противников. Они и ему рады сделать политическую пакость, которую он они все больше в том убеждаются, сделал сенатору. Пока результат нашей игры довольно неопределенный. Аминтола ждет расследования и осторожничает. Вместо того, чтобы разбазаривать резервы по союзным странам, он стал их придерживать. Ни им не посылает, ни Вакселю. «Хорошо уже, что он не усиливает Вакселя», — сказал Гамов. «Но если наступит кризис», а Ментола без промедления перебросит накопленные резервы через океан. Надо все-таки постараться, чтобы он расплескал их по союзникам. У них ни при каком кризисе он подачки обратно не выдернет». «Операция «Сбернули» планировалась в несколько стадий», — заметил Вудворд, «И последней стадии предполагалось, совершенно верно, похищение сенатора. Вы приступили к последней стадии прищепа?» Берноли уже похищен. Сейчас он в нейтральной стране. Через три дня в этом кабинете я вас познакомлю с ним. Живым, невредимым и ошалевшим от ярости». «Буду рад встретиться с бывшим моим приятелем», — сказал Вудворд. «Не уверен, что это доставит ему такую же радость». «Я подготовил правительственное сообщение о том, что наш агент в Кортезии, сенатор Леонард Бернули, попал под подозрение», – продолжал Прищепа. «И чтобы спасти жизнь этого ценного сотрудника, мы переправили его в Латанию, где он в настоящее время и находится». И второе сообщение. «Указ о награждении Бернули, бывшего сенатора Кортезии, ныне консультанта Министерства внешних сношений Латании, орденами и денежной премией». Вот эти два документа. Гамов положил оба извещения в стол и задумался Доказательны ли эти бумажки? Ведь написать можно все, что захочется. Будут ли за газетными строчками веские аргументы? Они уже есть, можете полюбоваться. Прищепы разложил на столе несколько фотографий. На одной Гамов, улыбаясь, обнимал смеющегося Бернули, на другой два старых друга. Вудвард и Бернули обменивались крепким рукопожатием. Была и общая фотография. Бернули среди членов правительства Латании. И у всех были смеющиеся лица. Прищепа сказал. Чудеса фотомонтажа. Лица и фигуры скомпонованы из подлинных фотографий. Анализ негатива показал бы подлог, но в газетных снимках он совершенно невидим. Теперь просьба к вам, Вудвард. Вы учились вместе с Бернули в университете, какое-то время приятельствовали. Для удачного завершения операции хорошо бы напечатать ваше интервью о прежней дружбе с Бернули и в нем сказать, что вы оба, с юношеских лет, враги общественного строя Кортезии и дали тайную клятву с этим строем бороться. Вы для этого переехали в Латанию, а Бернули подрывал Кортезию изнутри. Убедительно бы прозвучало... «Не могу сказать, что мне была бы приятна такая ложь. Хорошо, я напишу что-то вроде того, о чем вы просите», — Гамов сказал со вздохом. «Не знаю, не знаю. Не один же бернули умен в Кортезии. Мы построили расчеты на том, что она переоценит свою мощь, разбазарит свои резервы и понадеется на расприю в нашем правительстве. Один обман, другой — третий». Можно ли построить большую политику на непрерывных обманах? Большую политику нельзя, а большую стратегию можно, сказал я. Военные действия основаны не только на силе, но и на том, чтобы перехитрить противника. Не понимаю, почему вы вдруг засомневались. Слишком уж большие ожидания строятся на таком небольшом основании, как сенатор Бернули. Нужно что-то еще, более крупное более впечатляющее. Вы знаете что? Не знаю. Думаю. И вас всех прошу подумать. А Аментолы осторожничает с отправкой своих резервов союзникам, так вы сказали прищепа. Очень тревожный признак. Повторяю. Успех нашего будущего наступления гарантирован только в том случае, если мощные резервы кортезии будут разбрызганы по союзникам. «Будем думать», — сказал я за всех. На третий день мне позвонил прищепа. «Приходите в маленький кабинет. Наш заокеанский друг прибыл». У Гамова уже находился Вудворд. Вскоре пришел и прищепа. Усыпленного пленника оживили. Он приходит в себя, но еще не вполне соображает, что к чему, — сказал он. И не верит, что его похитили мы. Он предполагает, что это козни Аментолы и что он еще где-то в Кортезии». «Поверит, когда поглядит на меня», — Вудвард усмехнулся. Насмешливая улыбка на его аскетическом лице выглядела зловеще. Агенты прищепы ввели похищенного сенатора и сразу вышли. «Добро пожаловать, сенатор», — доброжелательно произнес Гамов. Бернули растерянно оглядывался. На фотографиях он выглядел пристойно а в жизни был форменным уродом. Низкорослый, широкоплечий, туловище-бочкой, с огромной головой, приличествующей великану, а не карлику. На широкощеком сером лице светили выцветающие глазки, проницательные до колючести. Над ними нависали широкие полосы сидеющих бровей, а все увенчивало копна сивых волос. Внешность была незаурядная. Ему было лишь на 2-3 года больше, чем Вудворту, но выглядел он лет на двадцать старше. Он уставился на Гамова и, видимо, понял, что этот человек похож на диктатора Латании, чьи портреты часто появлялись в газетах Кортезии. Затем перевел взгляд на меня и прищепу, но наши лица ничего ему не сказали. Поглядев на Вудворта, Бернули передернулся. Джон, вы, прохрипел он. Значит, правда. Узнали все-таки? Сколько лет мы не виделись, Леонард? 14. Должен констатировать, что вы очень постарели за этот срок. Нелегко быть лидером оппозиции при таком ярком президенте, как Амина Ментола. Он одним своим существованием обрекал вас на второзначность, дорогой Леонард. Бернули повернулся спиной к Вудворту. Чего вы от меня хотите? спросил он Гамова. «Зачем похитили?» «Хочу познакомиться с таким замечательным политиком, как вы», без тени насмешки сказал Гамов. «Поглядеть, как вы пожмете руку своему старому другу Джону Вудворту». Ярости исказила уродливое лицо Берноли. «Даже если будете пытать меня, не пожму руки предателю». «Вы уже это сделали». Прищепа положил на стол фотографию, где Бернули крепко стискивал руку улыбающемуся Вудворту. Бернули схватил фотографию, некоторое время жадно ее рассматривал, потом прикрыл тяжелыми веками запавшие глаза и на несколько секунд задумался. — Неплохо. Что еще заготовили? — Кое-что есть. Прищепа разложил снимки. Бернули покачал головой. — Фотограф-мастер. Но для политики не годится. В этот вздор никто всерьез не поверит. Эксперты докажут, что для монтажа использованы старые снимки, где я совсем в другом окружении разговариваю с другими людьми. Достаточно перелистать старые газеты. Предусмотрено, сенатор. Мы не использовали фотографии из газет для наших снимков. Их делали наши агенты на ваших митингах. Ни один эксперт не докажет, что это монтаж, а не реальность. Бернули снова посмотрел на свое дружеское рукопожатие с Вудвартом и с отвращением швырнул фото на стол. «Все-таки не солидно», — изрек он и даже изобразил на лице издевательскую усмешку. «Я был высокого мнения о вашей политике, Гамов. Я думал, что она основывается на широких концепциях. Одно это решение — разделаться с ненадежными союзниками» чтобы взвалить их содержание на картезию. Ни минуты не сомневался, что вы преследуете одну цель — ослабить Вакселя, поистрепать его армию, а потом нанести губительный удар. Аментола вас недооценивает. Я понимал вашу силу. А вы фальсифицируете фотографии. Сенатор вдруг впал во вдохновение. Глаза его засверкали. Хрипловатый голос зазвучал металлом. Так, наверное, этот карлик вещал с трибун, покоряя слушателей красноречием. «Диктатор, я вам открою, какую страшную ошибку вы совершили. Вы похитили меня во вред, а не на пользу себя. А ментолу не обманут ваши дурацкие фотографии. Открыто он в этом не признается, но про себя задумается и поймет, что я был прав, нападая на его политику. И политику эту нужно менять. Раз вы похитили меня, значит, вам... «Страшны были мои требования. Вот к чему он неминуемо придет. И тогда и одного дедана не стоят ваши фотографии». «У нас есть не только фотографии», — возразил ему прищепа. Бернули стремительно повернулся к нему. «Еще другой вздор придумали. Наградите меня публично орденом за секретную службу в вашей стране. Найдете для этого актера, похожего на меня». На стерео будет выглядеть убедительно, для идиотов. Выплатите мне единовременно внушительную сумму — это уж вовсе не сложно, простое объявление в газетах. И, конечно, назначите мне пожизненную пенсию. Да такую, чтоб в кортезе ахнули. Какие же были заслуги, что враги так щедро его наградили? О пенсии не думали, признался Прищепа. Спасибо за подсказку. Дешевка! злорадно объявил Бернули. «Политика для дебилов!» «Узнаю почерк моего университетского друга». «Никогда не понимал, почему этого человека так высоко оценивали. Ординарнейшая личность!» Он говорил это, по-прежнему стоя спиной к Вудворту. «Для чего вы его взяли, диктатор?» «Вашему предшественнику, Марудзяну, он подходил. У Аминтолы сделал карьеру бы. Эти двое ему по росту. А вам зачем?» Видите, как я вас высоко ставлю? Ничего крупнее фальшивки с награждениями и фотографиями он вам не придумает. Сам предатель дважды изменник своей стране и своему покровителю Марудзяну. Он просто не способен подняться выше лжи и предательства». «Вы считаете себя политиком более высокого ранга, чем Вудворд? – спросил Гамов. Лицо Бернули изобразило возмущение. «Вы в этом сомневаетесь? Тогда зачем похитили меня? Зачем шельмуете наградами и радостными улыбками на фальшивых фотографиях? Вудворта никто не собирается похищать. Ни Марудзян, принявший его первое предательство, ни вы, использовавший второе, ни Аментола. если Вудворт надумает предать трижды, ни один из вас троих не наградит его так, как вы собираетесь награждать меня за то, что никого и ничто не предавал. Разница все-таки?» «Да, разница существенная», — согласился Гамов. «Я видел, что сейчас он нанесет этому самоуверенному заносчивому карлику неотразимый удар. И я очень рад, что разницу между вами и Вудвортом, как вы объявили, все понимают. Тогда все поймут и то, что именно такой человек, как вы... Нужен такому человеку, как я. Вы правы. Фотографии и награды дешевка. Серьезные люди усомнятся. А ведь нам важно мнение серьезных людей. Не так ли, сенатор? Но если я объявлю себя счастливым, что такой глубокий, такой во всех отношениях выдающийся человек, как вы, стал моим консультантом, моим помощником, моим и такого слова не побоюсь, наставникам. Не поверят ли тогда в ваше предательство самые верные ваши друзья? Не услышат ли они в похвалах вам, так щедро мною расточаемых, ваших собственных оценок самого себя? Не поймут ли они, что наконец оценили по достоинству все ваши удивительные способности, над которыми издевались в Картезии? И что такое глубокое понимание вашего таланта? само является убедительнейшим оправданием измены. Думаю, только теперь Леонард Бернули впервые по-серьезному осознал, что встретился с противником иного веса, чем были для него аминоментолы Ментола и другие враги. Лицо, только что выражавшее сарказм и презрение, перекосилось. Он с трудом выдавил из себя. «Вы этого не сделаете!» Гамов подошел вплотную к Бернули. Как всегда, когда он встречал серьезное сопротивление, и им овладевало бешенство. Он уже не говорил, а шипел. «Сенатор, вы будете мне служить. Вы разгадали мои тайные планы, за что поплатитесь тем, что поможете притворить их в жизнь». Леонард Бернули не отвел глаз от бешенного лица Гамова. «Позвольте дать вам один совет, диктатор. Говорите». Прикажите тайно меня расстрелять. Если я останусь в живых, я рано или поздно разоблачу ваши фальшивки и испорчу вам игру». Гамов вернулся на свое место и вызвал охрану. «Спасибо за предупреждение. Постараюсь, чтобы разоблачение было поздно, а не рано. Тогда оно не испортит игры. А пока вы нужны мне живым. Труп ваш бесполезен, а вы еще пригодитесь». Охранники увели сенатора Леонардо Бернули. Гамов сидел за столом, задумавшись. Побледневший Вудвард еще не отошел от оскорблений, нанесенных ему бывшим другом. Прищепа осторожно сказал. — У меня новость. Арестованные Марудзян маршал Комлин дали показания о покушении на вас. Разрешите доложить? Гамов раздраженно отмахнулся. — Не к спеху. Покушение не удалось, это единственное важное. И Сербин, прикрывший меня от кинжала, выздоравливает. Будем публиковать фальшивки о Бернули. Ваше мнение, Вудвард? У нас просто нет другого выхода гаммов. Бернули человек умный и злой, но преувеличивает не только свои дарования, но и то, что в его честность так уж все верят. Главное, чтобы в его нечестность поверила ментола, добавил я. Прищепа собрал такой букет данных против Бернули, что их трудно опровергнуть. Да и кто захочет опровергать, не Аментола же? Гамов сказал. И Бернули соглашается, что Аментола публично не усомнится, что его враг изменник. Но предупреждает, что наша хитрость не обманет президента, а заставит задуматься, верна ли его политика. Аментолы уже в нерешительности, как держаться. Если он изменит своим обещаниям союзникам, вся наша операция «Сбернули» станет пустышкой. Нужно придумать что-то еще и поубедительнее похищение сенатора». Вудвард сказал, что у него нет никаких новых предложений. Я промолчал. У меня появилась одна идея, но нужно было время, чтобы самому в ней утвердиться.